«Глава 218. Глава 218. К черту все! Почему мне так не везет?» Мне хотелось швырнуть эту маленькую проныру прямо ему в руки. взмахнув посохом шокрада, я запустил в него золотым светом. Неожиданно, но он не стал ни уворачиваться, ни скрываться от моей атаки. Он просто махнул деревом в мою сторону. Золотой луч ударил по его груди. Моя атака вызвала у него лишь небольшое кровотечение, не причиняя вреда. Я использовал продвинутое заклинание, но он неожиданно не обратил на него внимания. Пока я был удивлен этим, до меня долетело дерево. Сильный ветер, дувший мне в лицо, причинял мне боль. Не имея времени на маневр уклонения, я использовал свою магическую силу чтобы сформировать щит. Дерево, которое он кинул в меня, отбросило меня назад, словно мячик. Я пробил пять деревьев, прежде чем остановиться. Несмотря на то, что я использовал свою магическую силу в качестве защиты, это все еще причиняло боль моему телу. Судя по всему, его нельзя недооценивать. Увидев, как я был отправлен в полет, жананху сердито крикнул доспехи бога войны синий свет окутал его тело превращаясь в великолепные доспехи на лице ошеломленного циклопа отражался страх и он отступил на пару шагов назад жанху закричал ты действительно посмел причинить вред моему брату ты увидишь что я сделаю с тобой за это когда они предстали друг перед другом Я использовал ближнюю телепортацию, чтобы переместиться назад, и выругался. «Чтоб тебе, ублюдок, у тебя хватило смелости ударить меня. Если бы здесь был Сяо Цзинь, я бы разорвал тебя на кусочки». Донгли улыбнулся. «Судя по всему, даже Джангуна можно обидеть». Я кивнул. «Ты молодец. Ты смеешь смеяться надо мной? Я передам эту образину тебе, Жанху». «С тех пор, как я в последний раз видел навыки Донгли, прошло много времени. Пусть он разберется с ним». Жан-Ху усмехнулся и отозвал свои доспехи. «Хорошо. Донгли, он твой». Донгли выдохнул и ответил. «Нет проблем». Он мгновенно оказался перед циклопом. Разглядев его лук бога ветра, циклоп взревел и побежал от него. ведь он больше не ощущал угрозы от доспеха бога войны. Донгли холодно фыркнул, и его лицо стало слегка розовым. Он закричал, «Король богов одарил меня луком бога ветра. Вместе с ним мои эльфийские стрелы быстрые и яростные». Он быстро поднял руку, заставив лук бога ветра издать звук. Внезапно голова циклопа разорвалась. Но не было видно ни одного луча света, его конечности дрогнули, и он, словно разрушенный столб, рухнул на землю. Донглей тяжело дышал. Отдышавшись, он отозвал свое оружие и спросил. «Джангун, что ты думаешь, мои способности хороши? Ведь так?» Я удивленно посмотрел на него. Казалось, было неважно, какое именно оружие было. Каждая из них обладала экстраординальной силой. И я ответил, «Донгли, ты уже полностью освоил силу лука?» Донгли покачал головой, «Разве это может быть так просто? Даже старший брат Жанху не смог сделать этого. Я использую лишь 30% от силы эльфийских стрел». Дяньшань подошел и удивленно произнес, «Донгли, ты такой сильный!» «Если ты используешь лишь тридцать процентов от его силы, то насколько мощным он будет, когда его используют на все сто процентов?» Я улыбнулся. «Нельзя сказать, что он не сможет уничтожать горы и сушать моря, однако наш враг намного сильнее». Я взглянул на Сухе. Он не стал говорить о короле монстров. Дяньшань продолжал говорить. ты такой сильный ты достоин быть божьим наследником услышав его слова я быстро и с укором посмотрел на него он понял что сболтнул лишнего и быстро сменил тему мясо этого циклопа должно хватить на пару дней судя по всему суха не услышал слов Дзяньшаня, он сказал это демонический зверь циклоп Наиболее впечатляющим среди этого вида – это не сила их тел и конечностей, а их способность оглушать людей светом из глаз. Донгли очень сильный, у циклопа даже не было возможности использовать умение его единственного глаза, как он был убит. Более того, этот циклоп был зверем, по крайней мере, Аранга, что является редким даже среди армии. «Я полностью поражен твоей силой». Донгли насмешливо изрёк: «Хватит льстить нам». Старший брат Жанху, мне нужно немного передохнуть. Ты должен приготовить нам роскошное жареное мясо, чтобы все могли поесть. Не растрать мои усилия попусту. Жанху улыбнулся. Этого парня нам хватит до дней на десять четырнадцать. Сегодня я приготовлю две порции каждому. Одно, чтобы перекусить здесь. вторая, чтобы взять с собой. Я нахмурил брови и спросил, «Как мы будем его готовить? Насколько здоровый котел нам понадобится?» Жан-Ху пояснил, «Разве это сложно? Мы не будем готовить все сразу. Мы отрежем все конечности, чтобы иметь еды на пару дней. Что касается котла, мы можем просто найти место с водой и выкопать там большую яму. Поместив в нее воду, Мы сможем начать готовить. А как мы будем готовить? Мы не сможем нагревать ее. Да и не гигиенично это... Жанху снова усмехнулся. «Разве мы не сможем отделить мясо от стен при помощи твоей магии? Что касаемо нагрева, не говори мне, что ты не знаешь элементарных или промежуточных заклинаний магии огня». «Черт возьми, кажется, что он прочно зацепился за меня». Без права выбора я стал вторым поваром. Во время готовки мы практически полностью израсходовали приправы Жанху. После того, как все наелись до отвала, я позвал лисицу и сказал ей, «Перейди в другую форму для меня». Появился черный туман, и лисица превратилась в очаровательную девушку. «Мастер, у вас есть какие-то приказы?» Я засмеялся и холодно улыбнулся ей. «Когда ты заманивала этого циклопа, это была попытка убить меня?» Лисица замахала руками. «Нет, нет, это ведь мастер Жанху сказал мне найти нечто большое. Я определенно должна была найти нечто большое». Я схватил ее за шею и сказал, «Если ты пытаешься совершить что-то неразумное, то тебе следует быть осторожнее со мной». Лисица почувствовала себя обиженно и ответила, Это действительно не было моим намерением. Силой мастера устранение этого уродливого и безобразного призрака не проблема. Я отпустил ее шею и сказал, «Если я узнаю, что ты солгала мне, я позволю старшему брату поджарить тебя». Из ее глаз вытекли две капли слез. Она вернулась к облику однохвоста лисицы и убежала, игнорируя меня. Кажется, она была в ярости. Я слегка улыбнулся и тоже стал игнорировать ее. После ночи восстановления и отдыха дух каждого из группы был на высоте. Собрав все вещи, каждому достался кусок мяса циклопа. Я обратился к лисице. «Малявка, ты собираешься лететь? Если ты не хочешь, чтобы тебя оставили здесь, то быстрее подойди ко мне». «Лисица?» уставилась на меня широко открытыми глазами, после чего неохотно подошла и запрыгнула на мое плечо. Я погладил ее пушистую голову. «Ты все еще сердишься? Будем считать вчерашний выговор как ошибочное обвинение». Лисица сердита и недовольно пискнула. Ее милый вид заставил меня усмехнуться. Я сказал, «Хорошо, хорошо, я ошибочно обвинил тебя». После этого она прижалась к моему плечу и удовлетворенно замерла.